И опять вытащил на свет Божий его героические подвиги Лоттаха. Прокурор засчитал Лене даже ее членство в нацистской организации для девушек. Не подобает высокому суду лишать единственного достояния смертельно больную мать. Под смертельно больной матерью он подразумевал госпожу Груйтен, потерявшую на войне и сына, и зятя, и эту храбрую молодую немецкую женщину, ведущую безупречный образ жизни. Тем более не подобает, что означенное имущество было принесено в семью не обвиняемым, а его супругой. Госпожа Груитон не пережила скандала. Она была не транспортабельна, поэтому ее несколько раз допрашивали в постели, но ей хватило и этого. Вандорн. Да она и не так уж горевала, прощаясь с жизнью. В конечном счете она была хорошая, порядочная и смелая женщина. Конечно, ей бы очень хотелось сказать последнее «прости» Губерту, но тут уж ничего нельзя было поделать. И мы тихо и мирно похоронили ее. Понятно, по церковному обряду. Лене минул двадцать один год. У нее не было больше машины, и она сочла себя обязанной уйти из фирмы. До поры до времени ее отец бесследно исчез. Сильно ли это повлияло на нее или нет? Что стало с шикарной блондинкой — в шикарном автомобиле, которая на третьем году войны развлекалась как могла, играла немножко на рояле, читала больной матери ирландские сказки и посещала умирающую монахиню. Что стало с этой женщиной, которая, так сказать, во второй раз овдовела, потеряла мать и отца, исчезнувшего за решеткой? Прямых высказываний Лене того периода до нас не дошло известно лишь, что на всех окружающих тесно соприкасавшихся с ней, она производила очень странное впечатление. Лот утверждает, что ей казалось, будто Ленни в какой-то мере почувствовал облегчение. Вандорн говорит, что у Лени камень с души свалился, а старый Хойзер формулирует свою мысль так: в какой-то мере она вздохнула свободно. Это дважды повторенное разными свидетелями. В какой-то мере, хоть и звучит странно, но все же приоткрывает щелку в замкнутый внутренний мир лени. Теперь мы можем дать волю фантазии. Маргарет на этот счет сказала вот что. Она не была подавленной. Скорее мне казалось, будто она опять ожила. И еще. Загадочное исчезновение сестры Рахели подействовало на нее гораздо сильнее, чем скандал с отцом и смерть матери. Объективно произошло следующее. Лени привлекли к отбыванию трудовой повинности. Однако, благодаря вмешательству высокого покровителя, действовавшего не прямо, а через других лиц, покровитель пожелал остаться неизвестным и сейчас, хотя автору знакомо его имя. Благодаря вмешательству высокого покровителя Лени попала в садоводство, где занялась плетением венков. Часть пятая. Люди, родившиеся позже, могут спросить, почему в 1942-1943 годах венки приравнивались в Германии к продукции оборонного значения? Ответ гласит, чтобы похоронные обряды и впредь проходили на достойном уровне. Конечно, венки не пользовались таким спросом, как сигареты, но и они считались дефицитным товаром, В этом нет ни малейшего сомнения. Кроме того, спросом они тоже пользовались и были чрезвычайно важны для ведения психологической войны. Даже официальные учреждения потребовали в те годы огромное количество венков. Венки требовались для жертв воздушных налетов и для солдат, умиравших в госпиталях. Сверх того, время от времени кто-нибудь умирал частным порядком, Вальтер Пельцер, Бывший владелец цветоводства и тогдашний хозяин Лени ныне не работает, живет в основном на доходы от своей недвижимостью. За государственный счет хоронили высокопоставленных нацистских чиновников, чиновников министерства и военных. Им устраивали похороны по первому или второму разряду. Словом, все виды венков, от самых скромных, скупо отделанных, до гигантской величины обручей со вплетенными розами, имели оборонное значение. Вальтер Пельцер. Здесь не место отмечать немалые заслуги государства, как у строителя похорон. Надо только сказать, что погребений в ту пору было огромное множество, и венки шли на расхват. Поэтому Пельцеру удалось внести свое цветоводство в список важных военных объектов.